«Просто сбежим, и все. Я согласен». А в Павле мысли наскакивали одна на другую. «Вот зачем он здесь? Он приехал за сыном. Не своим устройством надо было ему заниматься в Москве, а надо ему спасать сына. И себя. А что, и себя тоже? Все складывается как нельзя лучше, потому что все сложилось как нельзя хуже». Мальчик в беде, он сам в беде, эта собачонка, она тоже в беде. Надо спасать сына, себя, а эту собачонку. Надо сбегать отсюда. — Вот что, — сказал Павел, успокаиваясь, остывая, потому что решение было принято. — Сейчас я пойду. А завтра встретимся и обговорим детали. Никому ни слова, Сергей. В школу твою я потом напишу. Вещей никаких нам твоих не нужно. Все наново, заново а Тимку пустят в самолет. Покатим на поезде. Откупим целое купе. В жестком купе собак возить разрешают. Тогда все в порядке. Тогда все в порядке. Встречаемся завтра и все обговорим. Где мы встретимся? У Каштанов? Когда? А можно мы пойдем с тобой в зоопарк? Попросил Сергей. В зоопарк? Удивился Павел. Мы там были с тобой. Я помню, как мы там были с тобой. Я тебя почти забыл. А в зоопарке помню. Даже помню, что ты нес меня на плечах. Высоко было. Понял, понял. Решено. Идем в зоопарк. Я буду ждать тебя завтра у Каштанов ровно в одиннадцать. Договорились? Договорились. Без Тимки. Зачем ему в зоопарк? Без Тимки. Они вышли в коридор, вышли в переднюю, они шли рядом. Павел обнимал рукой плечи сына, и рука сына тянулась к его плечу. Тимка путался под ногами, он радовался, взлаивал, подпрыгивал. Весьма возможно, что он учуял дальнюю дорогу. «До завтра! До завтра!» Лифт спустил Павла мягко, бережно. Это был родной лифт, но спустил на землю. И едва Павел ступил на землю, очутился во дворе, очутился в буднях и в гуле московском, решимость стала... Покидать его, стали разъедать сомнения. Но слово было сказано, и слово это было сказано сыну. Что-то надо делать. Все равно что-то надо делать. Мальчику плохо жилось. Это уж ясно, ему было плохо. В первом этаже его большого дома, чего только не было, был фруктовый и винный магазин, но был и книжный, была и почта. Вот на почту Павел и зашел, помня, что в ней есть междугородный переговорный пункт. Он разменял трешку на монетки по пятнадцать копеек, зашел в кабину, достал свою пухлую записную книжку и позвонил, набрав нужный код. В Димитров, к сестре на работу. Нина сразу же отозвалась и слышно ее было хорошо близко. «Нина, это я, Павел!» Он помолчал, вслушиваясь в ее обрадовавшийся ему голос. «Нина, что ж ты мне не сказала, как плохо живется мальчику?» Теперь там молчали в Дмитрове. «Его же спасать надо», — сказал Павел. «Как?» — тихо отозвалась сестра. «От родной матери не отнимешь». «А если мать не кудышняя?» «Ты, что ли, кудышний, устроился?» «Чего молчишь?» «Думаю, думаю». «Ладно, я тебе еще позвоню на этих днях». И повесил трубку и весь разговор. А что мог он сказать сестре? Он только для того и позвонил, чтобы услышать родной голос, чтобы поделить с родным человеком навалившуюся на него тяжесть. Еще одну тяжесть. Плюс к той, которую навалил на него, умирая, Петр Котов. Плюс к той, какую сам стал наваливать на себя. Вызнавая, сличая, обдумывая, припоминая. Пешком дошел до дома Лены, думал, думал, но мыслей не было. Как-то так получалось, что ничего не удалось обдумать. Кружились мысли, топтались на одном месте, все одни и те же, не мысли, а обрывки. Когда так думается, лучше вовсе не думать идти, бросив поводья. Павел изобрел, бросив поводья в промтоварный магазин, стоявший стена в стену с домом Лены. Ему нужны были рубашки. Он об этом вспомнил, видев ряды висевших на вешалках рубашек.